Глава двадцать седьмая Как источник, обильнее водой в маленькой котловинке своей и множеством ручьёв, орошает пространство более широкое, чем любое из этих ручьёв, которые, выйдя из этого источника, проходят по многим местам, так и рассказ, возвещающего слова твои, которые послужат многим нам, строит узенькой струйкой потоки чистой истины, откуда каждый в меру своих сил извлекает один одну истину, другой — другую, чтобы затем влочить ее под долгим словесным извивом. Одни, читая или слушая эти слова, представляют себе Бога как бы человеком или хотя бы неким громадным телом, которое наделено неограниченной силой. По неожиданному и внезапному решению он создал вне себя, как бы на расстоянии, небо и землю — Два больших тела, одно вверху, другое внизу, где все и находится. Когда они слышат «Бог сказал, да будет это и стало так», то они думают о словах, имевших начало и конец, прозвучавших во времени и умолкнувших. Они умолкли, и возникло все, чему повелено было возникнуть. Таковы и другие подобные же мнения, подсказанные привычкой к телесному. Совсем еще маленькие дети, они в своей слабости успокаиваются на этих самых простых понятиях, как на материнской груди. У них, однако, построено здание здравой веры. Они твердо стоят на том, что Бог создал всю природу во всем ее удивительном разнообразии, которое воспринимают они своими чувствами. Если же кто из них, исполнившись презрения к этим будто бы дешевым мыслям, Высунется в своей глупой гордости из уютной колыбели. Увы, несчастный падает, и, господи боже, жалься, не дай прохожим растоптать неоперевшегося птенца. Пошли, ангела твоего, чтобы он положил его обратно в гнездо. вы живет там, пока не научится летать.